Глава 5. Семейные дела. Когда городские часы в понедельник утром пробили девять, Иеремия Флинтуич с наружности удавленника подкатил миссис Кленном к высокой конторке. Когда она отперла ее и открыла крышку, и Иремия удалился. Может быть, для того, чтобы повеситься как следует, и в комнату вошел сын. «Лучше ли вам сегодня, матушка?» Она покачала головой с тем же выражением мрачного наслаждения, с каким говорила вечером о погоде. «Мне никогда не будет лучше. Хорошо, что я знаю это, Артур, и могу покориться судьбе». Сидя перед высокой конторкой, положив обе руки на Пюпитер, она точно играла на немом церковном органе. Так подумал ее сын. Это была давнишняя мысль усаживаясь на стул подле нее. Она открыла два-три ящика, достала какие-то бумаги и, просмотрев, положила их обратно. Ее суровое лицо всегда оставалось бесстрастным, не давая возможности наблюдателю проникнуть в мрачный лабиринт ее мыслей. «Могу ли я говорить о наших делах, матушка? Вы ничего не имеете против делового разговора? Имею ли я что-нибудь против?» «Этот вопрос нужно предложить тебе. Год с лишним прошел после смерти твоего отца. С тех пор я к твоим услугам и жду, когда тебе будет угодно начать разговор». «У меня было много дел перед отъездом, а затем я путешествовал, чтобы отдохнуть и развлечься». Она обратила к нему лицо, точно не расслышав или не поняв его последних слов. «Отдохнуть и развлечься!» Она обвела взглядом угрюмую комнату и, судя по движению губ, повторяла шепотом эти слова, точно призывая всю окружающую обстановку в свидетели того, как мало ей достается отдыха и развлечения. «Кроме того, матушка, вы были единственной душеприказчицей и сами распоряжались и заведовали состоянием, так что для меня оставалось очень мало дела. Лучше сказать, вовсе не оставалось. «Счета в порядке», — отвечала она. «Они здесь. Все документы проверены и утверждены. Ты можешь проверить их, Артур, если хочешь, хоть сейчас». «Для меня совершенно достаточно знать, что дело покончено. Могу я продолжать?» «Почему же нет?» — отвечала она ледяным тоном. «Матушка». Обороты нашей фирмы уменьшаются с каждым годом, и дела постепенно клонятся к упадку. Мы никогда не пользовались особенным доверием и сами не выказывали доверия. У нас мало клиентов. Наши приемы устарели. Мы страшно отстали. Мне незачем входить в подробности. Все это вы сами знаете, матушка. — Я знаю, что ты хочешь сказать, — отвечала она, как бы уточняя его слова. «Даже этот старый дом, где мы находимся», — продолжал он, — «может служить примером. В свое время при моем отце в его ранние годы и при его дяде это был деловой дом, кипевший жизнью. Теперь он превратился в какую-то нелепую аномалию, устаревшую и бесцельную». Все наши операции давно уже совершаются при посредстве комиссионеров, господ Ровингем, и хотя ваша опытность и энергия играли большую роль в контроле и управлении отцовскими делами, но то же самое могло бы быть, если бы вы жили в частном доме, не правда ли? Итак, возразила она, не отвечая на его вопрос. «Дом, который служит приютом твоей справедливо постигнутой болезнями и заслуженно удрученной горем матери, этот дом, по твоему мнению, никому не нужен, Артур? Я говорю только о деловых операциях». «С какой целью? Сейчас объясню». «Я вижу, в чем дело», — сказала она, устремив на него пристальный взгляд. На избави Бог» чтобы я стала роптать. По грехам моим я заслуживаю горьких разочарований и принимаю их. «Матушка, мне очень прискорбно слышать от вас такие речи, хотя я боялся, что вы станете. Ты знал, что стану. Ты знаешь меня?» — перебила она. Ее сын остановился на минуту. Вызвав матери эту внезапную вспышку, он сам удивился этому. «Но, — сказала она, возвращаясь к прежнему бесстрастию, — продолжай, я послушаю. Вы предвидели, матушка, что я откажусь от дел. Я покончил с ними. Не смею советовать вам. Вы, я вижу, намерены продолжать. Если бы я мог иметь какое-нибудь влияние на вас, я постарался бы смягчить ваше мнение обо мне, ваш приговор, вызванный разочарованием, которое я вам причинил». Я напомнил бы вам, что прожив пол жизни ни разу не выходил из вашей воли. Не скажу, что я душой и сердцем подчинялся вашим распоряжениям, не скажу, что эти сорок лет прожиты мною с пользой и удовольствием для себя самого или кого бы то ни было. Но я покорился по привычке и прошу вас только не забывать этого. Горе-просителю, если бы такой нашелся или мог найтись, которого судьба заставила бы обратить взор на неумолимое лицо за конторкой. Горе-преступнику, чье помилование зависело бы от трибунала, в котором председательствовали эти суровые глаза. Большим подспорьем для этой непреклонной женщины служила ее мистическая религия, окутанная мраком и мглой, с молниями проклятий, мести и разрушения, прорезавшими черные тучи. «Отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим!» Эта молитва казалась для нее лишенной смысла. «Истреби моих должников, Господи! Иссуши их, раздави их! Сделай, как сделала бы я сама, и я поклонюсь тебе!» Вот нечестивая башня, которую она думала воздвигнуть до небес. Кончил ты, Артур, или намерен сказать еще что-нибудь? Кажется, больше говорить нечего. Ты был краток, но содержателен. Матушка, мне есть что сказать еще. То, что я хочу сказать, давно уже не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Но высказать это гораздо труднее. То, о чем я говорил, касается нас всех. Нас всех? Кто это мы все? Вы, я, мой покойный отец. Она сняла руки с пюпитра, скрестила их на груди и застыла в позе древней египетской статуи, устремив взгляд на огонь. Вы знали моего отца гораздо лучше, чем я его знал. Его сдержанность со мною — дело ваших рук. Вы были гораздо сильнее его матушка и управляли им. «Я знал это ребенком, как знаю теперь. Я знаю, что ваше влияние заставило его отправиться в Китай и заниматься делами там, пока вы занимались ими здесь. Хотя мне даже неизвестно, на каких именно условиях состоялась ваша разлука. И что по вашей же воле я оставался при вас до двадцати лет, а затем переехал к нему. Вы не обидитесь, что я вспоминаю об этом через двадцать лет?» «Я жду объяснения. Зачем ты вспоминаешь об этом?» Он понизил голос и сказал с видимой неохотой и как бы против воли. «Я хочу спросить вас, матушка, подозревали ли вы...» При слове «подозревали» она быстро взглянула на сына и нахмурилась потом снова уставилась на огонь, но морщина осталась на ее лбу. Точно скульптор древнего Египта нарочно вырезал ее на твердом граните. Что у него было какое-нибудь тайное воспоминание, камнем лежавшее на душе, возбуждавшее угрызение совести? Случалось вам замечать в его поведении что-нибудь, что могло бы внушить такую мысль? Или говорить с ним об этом? или слышать от него что-нибудь подобное?» «Я не понимаю, какого рода тайну ты подозреваешь за своим отцом», возразила она после некоторого молчания. «Ты говоришь так загадочно?» «Возможно, матушка», — сказал он шепотом, наклонившись к ней поближе, «возможно, что он имел несчастье причинить кому-нибудь зло, оставшееся неисправленным». Она гневно взглянула на него и откинулась на спинку кресла, но ничего не ответила. «Я вполне сознаю, матушка, что если подобная мысль никогда не приходила вам в голову, то жестоко и противоестественно с моей стороны даже в интимном разговоре высказывать ее. Но я не в силах отделаться от этой мысли. Ни время, ни перемены, и того и другого было достаточно. Не могли заставить меня забыть ее. Вспомните. «Я жил с моим отцом. Вспомните, я видел его лицо, когда он отдал мне часы и просил переслать их вам как символ, значение которого вы понимаете. Вспомните, я видел его в последнюю минуту с пером в руках, которым он тщетно старался написать вам несколько слов». Чем темнее и мучительно это смутное подозрение, тем сильнее обстоятельства, придающие ему вероятность в моих глазах. Ради Бога! Рассмотрим серьезно. Нет ли зла, которое мы обязаны исправить? Никто не может решить этого, кроме вас, матушка. По-прежнему прислонившись к спинке кресла, так что верхняя часть ее тела время от времени заставляла двигаться колеса, придавая ей вид мрачного, ускользающего призрака, Она подняла руку, точно заслоняясь ладонью, и пристально смотрела на сына, не произнося ни слова. «В разгаре торговых операций ради наживы я начал говорить, матушка, и должен договорить до конца. Кто-нибудь мог быть жестоко обманут, обижен, разорен? Вы были движущей силой всех этих операций до моего рождения. Ваш дух руководил делами отца в течение двух десятилетий». Вы можете успокоить мои сомнения, если только захотите помочь мне выяснить истину. Захотите ли вы, матушка? Он остановился в надежде, что она ответит, но ее крепко стиснутые губы были так же недвижимы, как седые волосы, разделенные на две пряди. Если можно восстановить чьи-либо права, если можно вознаградить кого-либо за несправедливость, сделаем это. Скажу более, матушка. Если мои средства окажутся достаточными, позвольте сделать это мне. Я видел так мало радости от денег. Они, насколько мне известно, принесли так мало спокойствия этому дому и всем, кто находится в связи с ним, что я ценю их меньше, чем кто-либо другой. Они доставят мне только тоску и горе, если я буду мучиться подозрением, что они омрачили последние минуты моего отца угрызениями совести, и что они не принадлежали мне по правде и справедливости. На обшитой панелями стене висел шнурок колокольчика в двух или трех ярдах от конторки. Быстрым и неожиданным движением ноги она откатила кресло к стене и сильно дернула за шнурок, продолжая заслоняться ладонью, как щитом. Точно он замахнулся на нее, а она готовилась отразить удар. В комнату вбежала девушка с испуганным лицом. «Пошлите ко мне, Флинтуинча!» Девушка исчезла, и почти в ту же минуту старик очутился на пороге. «Ну что, уж началась потасовка, началась?» Сказал он холодным тоном, поглаживая себе челюсти. «Я так и думал, я был уверен в этом». «Флинтуинч!» — сказала мать. «Посмотрите на моего сына, посмотрите на него!» «Но я смотрю на него», — сказал Флиндуинч. Она вытянула руку, которая защищалась как щитом, и указала на предмет своего гнева. «Почти в самый час своего возвращения, прежде чем грязь на сапогах его успела обсохнуть, он поносит своего отца перед своей матерью». Предлагает своей матери шпионить, выслеживать вместе с ним сделки отца за всю его жизнь. Намекает, что блага мира сего, которые мы собирали в потте лица, работая с утра до ночи, надрываясь, изнывая, отказывая себе во всем, что блага эти награблены нами, и спрашивает, кому их отдать в возмездие за обиды и несправедливость хотя в словах ее звучало бешенство, но самообладание не изменило ей. Она говорила даже тише, чем обыкновенно, отчетливо произнося все слова. «Возмездие! Да, конечно! Легко ему говорить о возмездии. Ему, который только что приехал из чужих краев, где слонялся ради развлечения и удовольствия». «Ну, пусть он посмотрит на меня в этой темнице, в этих оковах. Я терплю безропотно, потому что это возмездие предназначено мне за мои грехи. Возмездие! Разве его нет здесь, в этой комнате? Разве его не было здесь в течение пятнадцати лет?» Так сводила она счеты с небесами, отмечая свои взносы, тщательно подводя итог и требуя соответственного вознаграждения. Она поражала только энергией и пафосом, которые вносила в этот торг. Тысячи людей, каждый по-своему, ежедневно заключают подобные сделки. «Флинтенч, дайте мне книгу!» Старик подал ей книгу. Она вложила два пальца между ее листами, закрыла над ними книгу и с угрозой протянула ее сыну. В старые времена, Артур, о которых говорится в этой книге, были благочестивые люди, взысканные милостью Господа, которые прокляли бы своих сыновей за меньший поступок, обрекли бы на гибель их, и целые племена, давшие им приют, обрекли бы на гибель, на отлучение от Бога и людей, на истребление всех, вплоть до грудного младенца. Но я только скажу тебе, что если ты еще раз возобновишь этот разговор, то я отрекусь от тебя, я прогоню тебя из дому, так что лучше бы тебе было от колыбели не знать матери». Я навсегда откажусь видеть и слышать о тебе, и если после всего этого ты придешь в эту темную комнату взглянуть на мой труп, из него выступит кровь, если только я в силах буду сделать это, когда ты подойдешь ко мне. Облегченный отчасти свирепостью этой угрозы, отчасти, как это не чудовищно, сознанием исполненного религиозного долга, она протянула книгу старику и умолкла. Но, сказал Иеремия, — принимая во внимание, что я не намерен становиться между вами, позвольте мне спросить, так как меня призвали сюда как третье лицо. В чем дело? Спросите об этом, отвечал Артур, видя, что ему приходится говорить. О моей матери. Все, что я говорил, было сказано только для нее. О, возразил старик. «У вашей матери. Спросите у вашей матери. Ладно, но ваша мать сказала, что вы заподозрили вашего отца. Это недостойно почтительного сына, Артур. Кого же вы намерены заподозрить теперь?» «Довольно», — сказала миссис Кленном, повернувшись лицом к старику. «Оставим это». «Хорошо, но ну постойте немножко, постойте немножко», — настаивал старик. «Посмотрим, в чем дело». «Сказали вы Артуру, что он не должен оскорблять память отца, не имеет права делать это, не имеет никакого основания для этого». «Я говорю ему это теперь». «Ага, именно», — подхватил старик. «Вы говорите ему это теперь. Вы не сказали ему этого раньше, а говорите теперь. Так, так, это правильно. Вы знаете, я так долго стоял между вами и его отцом, что мне кажется, будто смерть ничего не изменила, и я по-прежнему стою между вами. Так вот, я и хочу вывести дело на чистоту». «Артур, позвольте вам сказать, что вы не имеете ни права, ни оснований подозревать вашего отца». Он взялся за спинку кресла и, продолжая бормотать что-то себе под нос, тихонько подкатил свою госпожу к конторке. «Теперь», — сказал он, — «чтобы не уйти, сделав только половину дела». И не возвращаться опять, когда вы покончите с другой половиной, и не путаться в вашей распри, сказал ли вам Артур, что он думает насчет торговых дел? Он отказался от них, не передавая кому-нибудь другому, надеюсь. Миссис Кленном взглянула на сына, который стоял, опершись о косяк окна. Он заметил ее взгляд и сказал «Моей матери, конечно. Она может поступить как ей угодно. Если что-нибудь угодное, отвечала она после непродолжительной паузы, может возникнуть для меня из горького разочарования в сыне, который, будучи во свете лет, мог бы влить новую жизнь и силу в наши дела, увеличить их выгоду и значение. Если что-нибудь угодное еще остается для меня. Как это, конечно, повысить старого и верного слугу? Иремия, капитан покидает корабль, но вы и я останемся на нем, хотя бы пришлось утонуть вместе с ним. Иремия, глаза которого блеснули, точно при виде денег, кинул быстрый взгляд на сына, как будто хотел сказать. Вам я не обязан благодарностью, в этот ни при чем» а затем сказал матери что он благодарит ее и что эфри благодарит ее что он никогда не покинет ее и что эфри никогда не покинет ее в заключение он вынул часы из глубины кармана объявив одиннадцать пора вам есть устрица и переменив таким образом тему разговора что впрочем не вызвало ни малейшей перемены выражения его лица и в манерах позвонил Но миссис Кленом, оскорбленная подозрением сына, вообразившего будто возмездие, выпавшее ей на долю недостаточно, решилась наложить на себя эпичемью и отказалась есть устрицы. Они имели очень соблазнительный вид. Восемь штук, симметрично расположенных кружком на белой тарелочке, на подносе, покрытом белой салфеткой, между французской булочкой с маслом и стаканчиком вина со льдом но она отказалась отрез и велела унести устрицы, без сомнения записав этот поступок себе на приход в Книгу Вечности. Устрица подавала не Эфри, а девушка, уже являвшаяся на звон колокольчика, та самая, которая была в этой комнате вчера вечером. Теперь, рассмотрев ее лучше, Артур убедился, что благодаря миниатюрной фигурке, мелким чертам лица и простому скромному платью, Она казалась гораздо моложе, чем была на самом деле. Девушке было по крайней мере 22 года. При беглом же взгляде ей можно было дать вдвое меньше. Не то чтобы лицо ее сохранило детское выражение, напротив. На нем лежала печать заботы и тревоги, несвойственная даже ее настоящему возрасту. Но она была так миниатюрная и хрупка, так тихая, и бесшумно и так, очевидно, сознавала себя лишней в обществе этих трех суровых больших людей, что производило впечатление загнанного ребенка. Миссис Кленом проявляла к ней участие, на свой лад, конечно, нечто колебавшееся между покровительством и гонением, между спрыскивавшим излейки и гидравлическим прессом. Даже в минуту ее появления после звонка, когда мать так странно заслонилась рукой от сына, в глазах миссис Кленом мелькнуло что-то особенное при виде девушки. Как есть различные степени твердости, до самого твердого металла, как есть различные оттенки в черном цвете, так и суровое отношение миссис Кленом к крошке Дорит отличалось от ее суровости к остальному человечеству. Крошка Дорит принялась за шитье. Крошка Дорит была занята с восьми до восьми часов. Пунктуально, минута в минуту, крошка Дорит являлась. Пунктуально, минута в минуту, крошка Дорит исчезала. Что происходило с крошкой Дорит в остальное время, оставалось тайной. Другая черта характера крошки Дорит. Кроме денежного вознаграждения, она пользовалась, согласно условию, столом. Но она терпеть не могла обедать в обществе и всегда старалась избежать этого. То ей нужно было окончить, то начать работу. Эти отговорки, очевидно, делались с умыслом, не особенно хитрым. Правда, так как ни от кого они не ускользали, чтобы обедать одной, Если ей это удавалось, она радостно уносила кушанье, чтобы пообедать где-нибудь в уединении, поставив тарелку на колени или на сундук, или на пол, или, быть может, на каминную доску, так что ей приходилось стоять на цепочках. Главной заботой крошки Дорит было найти уединение и покой. Нелегко было рассмотреть лицо крошки Дорит. Она была такая нелюдимка. Пряталась со своим шитьем по таким укромным уголкам, так испуганно отскакивала, встретившись с кем-нибудь на лестнице. Но, кажется, у нее было бледное прозрачное личико, очень живое, хоть и не отличавшееся правильностью и красотой черт, исключая большие карие глаза. Когда крошка Дорит сидела за работой, вы видели изящную наклонившуюся головку, тонкий стан, пару деятельных, быстро двигавшихся ручек, бедная платится, очень бедная, если оно производило такое впечатление, несмотря на крайнюю чистоту и опрятность. Этими общими и специальными сведениями о крошке Дорит мистер Артур был обязан частью своим глазам, частью языку миссис Эфри. Если бы миссис Эфри могла выражать свою волю и желание, они, вероятно, оказались бы неблагоприятными для крошки Дорит. Но так как эти «умники», Вечная пугала миссис Эфри, совершенно поглотившая ее волю, согласились признать крошку Дорит как существующий факт, то ей оставалось только последовать их примеру. Точно так же, если бы «умники» согласились зарезать крошку Дорит и велели Эфри держать свечу, чтобы им было виднее, она без сомнения исполнила бы их приказания. Поджаривая коропатку для больной и приготовляя говядину и пудинг для обеда, миссис Эфри в промежутках между этими занятиями сообщила вышеизложенные сведения, то и дело появляясь в комнате Артура, чтобы побудить его к сопротивлению. По-видимому, миссис Флинтуинч вбила себе в голову во что бы то ни стало столкнуть единственного сына с матерью. В течение дня Артур обошел весь дом. Мрачное впечатление производил он. Запущенные комнаты, из года в год приходившие в упадок, точно впали в тяжелую литаргию, из которой ничто не могло их вывести. Мебель, скудная и ветхая, скорее пряталась в комнатах, чем украшала их. Во всем царил один и тот же тусклый оттенок. Краски какие были! давно выцвели, испарились, исчезли вместе с солнечными лучами, быть может, перешли в траву и цветы, в бабочек, в драгоценные камни. Ни в одной комнате от подвала до чердака не было ровного пола. Потолки оделись такими фантастическими узорами от пыли и копоти, что старухи могли бы предсказывать по ним судьбу лучше, чем по кофейной гуще. Закопченные камины не обнаруживали никаких следов топки, кроме куч сажи, насыпавшейся из труб и поднимавшейся пыльными клубами, когда отворялась дверь. В комнате, когда-то служившей гостиной, сохранились два жалких зеркала в рамках с почерневшими фигурами с гирляндами цветов. Но даже у этих фигур головы и ноги были обломаны. Один купидон, похожий на гробовщика, ухитрился перевернуться вверх ногами, другой совсем отвалился. Кабинет покойного отца Артура Кленэма, служивший в то же время конторой, так мало изменился, что можно было подумать, будто покойник до сих пор невидимо хозяйничает в нем, как оставшаяся в живых жена хозяйничает наверху. А Ириме Флинтуинч по-прежнему служит посредником между ними почерневший портрет в угрюмом безмолвии, висел на стене, и глаза его пристально смотрели на сына, как смотрели в ту минуту, когда жизнь покидала их. Казалось, они требовали, чтоб он продолжал начатое дело, но, потеряв всякую надежду добиться толку от матери и не зная, как приняться за дело, сын потерял также всякую надежду на разъяснение тайны. Внизу, в погребах, как и наверху, в спальнях, Старые, хорошо памятные ему предметы пострадали от времени и разрушения, но оставались на прежних местах. Даже пустые пивные бочонки, серые от паутины, пустые бутылки, подернутые плесенью, и тени изменили своего положения. Тут же находилась комната, заваленная старыми счетными книгами, издававшими затхлый, тяжелый запах. Точно их перерывали по ночам призраки прежних конторщиков. Обед был подан в два часа на кончике стола на измятой скатерти. Вообще очень мизерно. Артур обедал вместе с мистером Флинтуинчем, новым пайщиком. Мистер Флинтуинч сообщил ему, что его матушка успокоилась и не станет упоминать об утреннем разговоре. — Только не оскорбляйте памяти вашего отца, мистер Артур, — прибавил Иеремия. — Раз навсегда. «Не делайте этого! Теперь мы покончим с этим предметом!» Мистер Флиндуинч уже прибрал и подмел свою коморку, вероятно, желая ознаменовать этим свое вступление в новую должность. Он приступил к исправлению новых обязанностей, насытившись жареным мясом, подобрав ножом всю подливку со сковороды и основательно залив этот материал пивом. Подкрепившись таким образом, он засучил рукава и принялся за работу. А Артур, наблюдавший за его действиями, убедился, как нельзя яснее, что портрет или могила отца были бы так же общительны, как и этот субъект. «Ну, no, Эфри, every... женщина», — сказал мистер Флинтвинч, когда она вошла в столовую. «Ты еще не приготовила постели Артуру, когда я был наверху?» Шевелись живо. Но мистер Артур находил этот дом таким угрюмым и мрачным, и так мало имел охоты вторично быть свидетелем беспощадного осуждения врагов его матери, в числе которых мог оказаться и он сам, на конечную гибель в здешней и вечные муки в будущей жизни, что предпочел поселиться в том самом кафе, где оставил свой багаж. Мистер Флинтуинч был весьма непрочь отделаться от него, а мать относилась равнодушно ко всему, что происходило вне стен ее комнаты, так что этот вопрос был улажен без всяких затруднений и столкновений. Условившись, когда приходить для сведения счетов, Артур оставил дом, в который вступил так недавно с тоской в сердце. «А крошка Доритт?» Деловые посещения Артура продолжались в течение двух недель ежедневно от десяти до шести с перерывами для устриц и куропаток, которыми подкреплялась больная между тем, как он освежался прогулкой. Крошка Дорит присутствовала при этих совещаниях, иногда занимаясь шитьем, иногда в качестве простой посетительницы, как в день его прибытия. Любопытство его возрастало по мере того, как он следил за нею, видел ее размышлял о ней. Под влиянием своей господствующей идеи он даже стал подумывать, не имеет ли крошка Дорит какого-либо отношения к ней. В конце концов он решился разузнать подробнее ее историю.